Анна Радклифф. «Итальянец или тайна одной исповеди». Роман. Перевод с английского «Шинкарь». Москва. Терра. Книжный клуб. 1998 год. Роман «Итальянец или тайна одной исповеди» — это четвертый роман английской писательницы Анны Ратклиф. 1764-1823 годы. Он вышел вскоре после ее нашумевших удольфских тайн и получил такую же известность, сделав Анну Радклев подлинной королевой романов ужасов. Сейчас, когда нас отделяет от той эпохи целых два столетия, Из всех имен, связанных с готической школой романа, остались известными, пожалуй, всего три имени. Хорейса Уолпала, первооткрывателя жанра, Замок Атранту, Москва Академия, Льюиса и Анна Ратклиф. Нужен гений подобный Ратклиф, чтобы терзать наши души осязаемым ужасом, писала газета Chronicle Review после появления романа «Удольфские тайны». Следующий роман «Итальянец» вполне отвечает этой характеристике. «Могущественная волшебница», как назвал ее Вальтер Скотт, переносит нас в средневековую Италию, вернее, в Неаполитанское королевство в Южной Италии, и знакомят читателя со своими новыми героями и сложными перипетиями их жизни, когда они оказывались на волоске от смерти, на грани гибели, на краю бездны. Читатели не покидают ощущение смутной угрозы, опасности, подстерегающей двух юных влюбленных, которым противостоят гнев родителей, пытающихся помешать их союзу. Зловещей семейные тайны, заговор и козни инквизиции, месть чистолюбцев и неизбежное вмешательство потусторонних сил. Молодой знатный неаполитанец Винченцо Дививальди встречает в церкви девушку и без ума влюбляется в нее. Элена Дей Розальба бедна и незнатна. Она сирота, и воспитывается тетушкой. Немолодая болезненная сеньора Бианки искренне беспокоится о судьбе племянницы и благосклонно относится к ухаживаниям красивого и вежливого юноши. Он внушает ей доверие, и она разрешает ему навещать их скромную виллу в предместье Неаполя. Однако же с первых посещений Венченце замечает, что с ним начинают происходить странные вещи. По дороге на виллу, когда он проходит развалины древней крепости, он получает зловещее предупреждение от призрака в монашеском одеянии не ходить туда. Гнев и любопытство заставляют юношу попытаться разгадать эту тайну. Однажды, взяв верного слугу с собой, Он пытается устроить засаду и поймать человека в черном, преследующего его. Но он и слуга Паула лишь сами попадают в ловушку и проводят мрачную и пугающую ночь в подземелье, где слышатся холодящие душу стоны. Случайная встреча в Будуаре его матери с ее духовником, монахом Скидони, И поражающее сходство одеяния и всего облика последнего с призраком в крепости наводит юношу на мысль, что это одно лицо, и во всем замешана, видимо, его мать. Маркиза Девевальди, коварная и недобрая по натуре, весьма тщеславна и не может допустить, чтобы ее сын женился на безродной девушке. Это мнение разделяет и ее муж, Маркиз Дививальди — советник короля, человек добрый, но слабовольный. Маркиза решает воспользоваться услугами монаха Скидони, личности зловещей и загадочной, которая, имея огромное влияние на Маркизу и испытывая неприязнь к дерзкому юноше, составляет план, как разлучить влюбленных». С этой поры начинают происходить странные и пугающие события. Внезапно при загадочных обстоятельствах умирает тетушка Элены, а вскоре бедную девушку похищают люди в масках и увозят в далекое заточение в монастырь. Винченце пускается на поиски Элены, и везде на его пути возникает черная тень монаха Скидони. В этом поединке между юным влюбленным и закоренелым злодеем раскрывается много страшных тайн. Возникают в духе жанра непредсказуемые ситуации, особенно когда Скидони прибегает к помощи Инквизиции. Но упорство Винченца, любовь и верность Элены помогают им, Счастлива воссоединиться. Раскрыта и мрачная тайна Скидони, ставшая первопричиной страданий и смерти близких ему людей».